Глава 11 Решение полковника Прокопенко. Парень с десяти метров упал, а отделался легкой контузией и парой ушибов. На моей памяти свет разогнал тьму, гром открыл глаза. Яркие лампы на белом потолке. Три силуэта с каждым мгновением все четче. Женщина и двое мужчин. Вгляделся. Юля. Дима Дубин. И какой-то человек в белом халате. Это не призраки. Они настоящие. Он жив. «Доктор, скажите, пожалуйста, что с ним теперь будет?» «Да ничего, поправится», – махнул рукой человек в белом халате. «Скоро в себя придет. Только по пустякам не дергайте». «А что, если...» – подал голос Дима. «Да, кстати, предупреждаю», – перебил его врач. «Возможно, частичная амнезия». Юля наклонилась над громом. Ее встревоженное лицо озарила радостная улыбка. «Тише!» – прошептала она. «Он очнулся!» «Любимый, как ты себя чувствуешь?» О, О, любимый. Неожиданно. Приятно и... Странно. Что ответить? Любимый, я в порядке?» «Нет. Я тоже тебя... Рискнешь вот взять и сказать. А если не отвечать, притвориться спящим не получится. Ты уже глаза открыл. Пошути!» «Быстро придумай шутку». «Что там врач про амнезию говорил?» «Простите», – прошептал Гром. «А вы кто?» Юля наклонилась совсем близко, чтобы расслышать, и воскликнула. «Боже мой, ты что, совсем меня не помнишь? Игорь, это же я». «Да шучу я!» Гром засмеялся и притянул ее к себе. «Иди сюда». «Дурак, знаешь, как ты меня напугал?» Она крепко прижалась к нему, а потом начала целовать. «Быстро, жарко, в щеки, в лоб, глаза, губы!» «Молодец! Добился чего хотел! Прекрати!» Гром в ответ неловко чмокнул ее в щеку, отодвинулся и сказал. «Да, дурак, виновен по всем пунктам!» И уже на ухо прошептал ей. «Юль, ну не при всех же!» Девушка резко отстранилась, отошла в сторонку, затем деловито кашлянула и поправила прическу. «Простите, извините!» «Дим, раз уж ты тут...» — Гром сел на кровати поудобнее. «Как ситуация?» Наши приехали тютелька в тютельку, гражданина они задержали. «Куда там?» — вздохнул Дима. «Никого там не было. Только связанный ночной сторож. Ничего не помнит, получил по башке, очнулся уже, когда мы его нашли. Ну и Бехтиев. Ну, то, что от него осталось. А ты... Ты сам-то что-нибудь запомнил?» «Смутно», — признался Гром. «Фиолетовое пальто, птичья маска, строительный пистолет, циркулярка». «Стоп! Шрам!» Гром спустил ноги с кровати. «Точно, шрам!» «Шрам?» – удивился Дима. «Какой?» «Мы с ним сцепились. Я ударил. Обломками лома. Крестообразный шрам на груди, свежий. Так, Дим, ориентировку дай по всем отделениям. Пусть проверят, по больницам не поступал ли кто». «Понял, сейчас позвоню». Дима убежал, Гром повернулся к врачу. Так, доктор, простите, не знаю, как зовут. Раз у меня ничего серьезного, то я отказываюсь от дальнейшей госпитализации и прошу немедленно выписать меня по собственному желанию. Молодой человек, вы уверены? Удивленно спросил врач. Все-таки, абсолютно. Гром встал с кровати. Голова немного кружилась, но он постарался этого не выдать. Где расписаться? Врач протянул бланк. Вот здесь, но учтите, что... «Игорь, ты с ума сошел? Сначала Юля было подумала, что Гром опять глупо шутит, но теперь ей стало ясно, что все абсолютно серьезно. «Тебя вчера чуть не убили, а ты опять? Чтобы на этот раз наверняка?» «Юль, послушай меня внимательно», – нахмурился Гром. «По городу безнаказанно разгуливает серийник, у которого есть подражатели. Предлагаешь мне сложить ручки и в этом клоповнике лежать? Это мой выбор, Юль. Это моя профессия. Тем более, что я этого гада почти поймал». Мне вот столечко дожать осталось, понимаешь?» «Нет, это ты меня послушай!» Юля подошла к нему вплотную, ноздри гневно раздувались, взгляд карих глаз прожигал насквозь. «В таком состоянии ты никого ловить не пойдешь. Что толку, он тебя как муху прихлопнет!» Она порывисто стукнула по своей ладони кулаком прямо у грома перед носом. «Тебе нужны силы! Тебе в себя нужно прийти! Не хочешь в больнице? Пожалуйста, выписывайся!» Давай дома посидим, давай сходим куда-нибудь, но только без погони драк. Игорь, вот без этого всего. Хочешь, сегодня вместе пойдем на открытие детского дома? Там точно никаких сумасшедших бандитов не будет. Гром присел на кровать, задумался. Хорошо, хорошо, давай сходим. Без погони драк. Наконец сдался он и улыбнулся. Вот и славно. Юля тоже сменила гнев на милую улыбку. Только, только... Гром встал, подошел к Юле, крепко обнял ее, чмокнул в щеку и прошептал. «Если я к этому моменту поймаю гражданина». «Господи, ты неисправим!» Она взъерошила ему волосы. «И эти твои шутки...» «А я не шучу, Юля. Не шучу». По нашим данным, сегодня ночью в Санкт-Петербурге было совершено очередное зверское убийство. Известный бизнесмен, владелец компании «Альпект» был распят и сожжен на строительных лесах собственного торгового комплекса Лондон-Сити. Полиция считает, что это дело рук так называемого гражданина. Нашим журналистам удалось выяснить, что неизвестный сотрудник полиции в одиночку попытался задержать маньяка на месте преступления. Подозреваемый оказал сопротивление, и служитель правопорядка был вынужден ранить преступника, но в итоге последнему удалось сбежать. «Известно, что гражданин получил два глубоких пореза, образующих на его груди крестообразный шрам. Если вы недавно сталкивались с человеком с похожим ранением, просим немедленно сообщить по телефону». «Вот журналюги дают», – поразился Дима. «Вот как? Как они все это раскопали? Может, это Юля твоя?» Напарники в кабинете Грома смотрели экстренный выпуск новостей с Анной Терепкиной. Врач. Гром отхлебнул кофе, поморщился – надорвал над кружкой очередной пакетик сахара. Который меня осматривал. Он же, пока мы говорили, все какие-то пометки делал. Думаешь, мою историю болезни дополнял? Ага, сто раз. Записал все про гражданина, потом позвонил своему человеку на этом канале и готово. Так они и работают. Зарплаты маленькие, что ты хотел? Но что не делается, все к лучшему. Может, кто его и опознает? Гром потянулся, размял шею. Обзор СМИ на этом закончен, больше не отвлекаемся, а ищем. «Что ищем-то?» – не понял Дима. «Связь!» – Гром указал на свою доску с газетными вырезками и распечатками. «На 100 нет, на 200 процентов, уверен, жертв что-то объединяет. Нащупаем связующее звено и на убийцу выйдем автоматом». «Слушай, я даже не знаю, они совсем разные, даже если в плане социальных слоев брать. Вот сам посуди. Мажор Гречкин, полицейский Сорокин, врач Зильченко, а Бехтеев вообще бизнесмен». Что могло бы их связывать? Тот сабантуй в баре. Хм. Общий интерес какой-то. Какой? Или даже общий знакомый? Гром вдруг хлопнул себя по лбу. «Дебил! Игорь, я вообще-то...» «Да не ты, Дим!» «Я!» «Как сразу не догадался!» Гром обмотал шею шарфом и схватил кепку. «Собирайся!» «Да объясни ты, куда мы бежим-то!» Взмолился Дима. «Нет времени! По дороге вызови подкрепление!» Это жесткий тип, такие без сопротивления не сдаются. Через полчаса они были уже у Мариинского дворца. Так, Дима остановил Грома. Я ничего не понимаю. Вот сейчас все и поймешь. Гром решительно зашел в резиденцию законодательного собрания Санкт-Петербурга, от охранника отмахнулся удостоверением. Дима едва поспевал следом. Гром влетел на второй этаж, рванул на себя дверь. Секретарша от удивления выронила карандаш. «Вы, вы, Николай Валерьевич, никого не принимай!» «Кто бы сомневался!» Хмыкнул Гром и, не замедляя шага, резко распахнул дверь, ведущую из приемной в кабинет. Из-за его плеча Дима увидел каменного, сидящего за столом. «Лиза, какого хрена?» – рыкнул депутат. «Ты кого сюда впустила? Охрану зови, живо!» Гром ударил кулаком по столу. «Да кого угодно зови, мразь! Или мне лучше называть тебя гражданином, а?» «Что вылупился? Раскусил я тебя!» Каменный удивленно выпучил глаза. От стыда Диме хотелось провалиться сквозь землю, а Гром тем временем начал расхаживать по кабинету Каменного, заложив руки за спину. «Гречкина и Сорокина ты убил как бывших подельников. В ночь, когда выиграл «Зенит», они заявили тебе, что хотят завязать с преступным прошлым, начать новую жизнь, правильно?» Каменный молчал. «Ты испугался, что они кому-нибудь тебя сольют». Невозмутимо продолжил Гром. «У Гречкина язык без костей. Сорокин за погоны трясся. Таких живыми отпускать нельзя. И тогда ты начал действовать. План разработал красивый. Придумал настоящего народного мстителя. Я вот все гадал, как же это Гречкина из машины не успел вылезти, пока ее бензином обливали. Да потому что в машине с Гречкиным был ты. Напоил его, наркоты подмешал. Или, может, просто вырубил» а потом на водительское сиденье пересадил, а сам масочку надел, бензинчиком побрызгал и спичечку кинул. Чистая работа, а?» Каменный дрожащими руками пытался ослабить узел галстука. «Сорокина половина города ненавидела, гром все не унимался. Тоже идеальная жертва для героя в маске чумного доктора. Ты ведь, Коля, боксер, да? Бывший чемпион. От чего ж ты Сорокина-то зарезал?» Убил бы голыми руками. Но тут сообщники закончились, Гром присел на край стола, а ты вошел во вкус. Ты сильно переживал, что не уберег сына, поэтому козлом отпущения ты выбрал Зильченко. Но это был мой день рождения, скажешь ты, а ты на него опоздал, скажу я. Где ты был? Вешал врача на фонарь, не так ли? А потом пришел черед конкурентов. Бехтьев тебе давно глаза мозолил. Тебе и твоей женушке. И тут вот ведь какая штука. Бехтиев получил разрешение на строительство своего торгового центра, ради которого снесли историческое здание. И снова все так удачно сложилось. Ты убил не своего личного конкурента, а избавил город от очередной сволочи. Дима видел, как бьется жилка на виске каменного. И кто бы мог подумать, что ты и гражданин – это один и тот же человек. Ты же такой же варюга, как все они, а, Коля? Ты скорее потенциальная жертва, чем возможная убийца. Но это же идеальное прикрытие. Идеальное. Но тут ты просчитался, и поэтому проведешь в тюрьме всю...» Гром повысил голос, наклоняясь к каменному. «Оставшуюся!» Он схватил его за воротник рубашки. «Жизнь!» Гром резко дернул ткань, посыпались пуговицы. «Ну как?» В недоумении воскликнул Гром. «Как?» Шрама на груди не было. Через час Гром уже сидел в кабинете Прокопенко, с тоской глядя в окно за спиной мрачного начальника. Игорюк, тебе совсем мозги отшибло. Зря вот ты из больницы вышел. Знаешь, как врачи говорят? Не бывает здоровых, бывают недообследованные», – устало заметил Прокопенко. Буря уже прошла. До этого Федор Иванович и по столу стучал, и даже двумя кулаками сразу, и документы разбрасывал, и оглушительно ругался. Учти. Прокопенко ткнул в грома пальцем. Это официальная версия. Ты вчера при попытке задержания гражданина получил травму. Ударился головой. Поэтому и выкинул такой вот фокус с Каменом. Он мне по телефону про тебя столько интересного наговорил. Жалко, что я не записывал. Вместе бы посмеялись. Прокопенко снова помрачнел. Но я с этой версией согласен. Ты сам не понимаешь, что делаешь. Ты дважды, дважды уже умудрился Каменного лицом того... То в тор, то в дерьмо. Хорошо, что без свидетелей. В этот раз без свидетелей. Но давай-ка ты на пару недель возьмешь отпуск за свой счет. Федор Иванович, да? Подал голос гром, отдохнешь, успокоишься немного, а маньяка мы поймаем, никуда он от нас не денется. Да какой отпуск, товарищ полковник, не выдержал гром. Нам вот столько вот осталось, вот чуть-чуть, вот увидите, я этого гада найду, круг подозреваемых. «Эх, Игорь!» – Прокопенко шумно вдохнул носом воздух. «Послушай, вот не думал я, что до этого дойдет, но ты же по-другому не понимаешь, а?» Федор Иванович встал, вынул из ящика стола бумагу, положил ее перед Громом, припечатал для пущего эффекта ладонью к столу. «Это приказ!» «Какой приказ, товарищ полковник?» – удивился Гром. «Ты официально отстранен от этого дела». «Давай, бери ручку, с приказом ознакомлен, число, подпись». «Но дело практически раскрыто. Ты спал урывками. У тебя вместо кроя в венах растворимый кофе. На тебе живого места уже нет, и... Надо было на отпуск соглашаться. Может быть, еще не поздно попросить?» «Ага, не поздно. Посмотри на Прокопеныча. Думаешь, ему все равно, спасает он тебя. И что ты ему скажешь?» а ничего. Вот тебе за все старания, майор гром, получай, расписывайся. Число, подпись, с нажимом повторил Прокопенко. Так точно! Гром взял предложенную ручку, но от досады сжал ее так крепко, что она с треском переломилась пополам. Полковник со вздохом протянул ему другую.